Глава тринадцатая. «Ваше Величество!» — ко мне пытался пробиться французский посол, но его не пропускала охрана. Гвардеец, перегородивший дорогу Эдувилю, довольно мягко сдерживал его. Но это пока мягко. Судя по всему, терпение парня подходило к концу, и он мог начать действовать более жестко. «Господин Эдувиль!» — к послу подбежал Зимин. Я дал ему генерала, а то как-то несерьезно получалось. Глава новой службы собственной безопасности императорской семьи, и внезапно не генерал, не поймут -с. Но заслужил, чего уж там. Служба с нуля создавалась, и сейчас каждый день что-то переделывает, пытаясь добиться идеала. Господин Зимин, почему меня не пропускают к Его Величеству? Возмущенно начал качать права, посол, повернувшись к нему. Я в это время притворился глухим и слепым. «Ну, не вижу я его, и вообще я здесь представления пытаюсь смотреть, а не делами заниматься». «Может быть, господин Эдувиль вас не пускают к его величеству, потому что идет представление?» «Прошипел Зимин. Вы что, не могли дождаться хотя бы антракта, чтобы попытаться получить разрешение зайти в ложу к их величествам?» Судя по тому, что голоса отдалялись, Зимину удалось увести Эдувиля от входа в императорскую ложу. «Вот же настырный тип. Я ведь ему сказал, что дам ответ после коронации». Но нет, француз завалил Спиранского просьбами об аудиенции. Сейчас вот Эдувиль пытался прорваться в ложу прямо посреди представления. Совсем уже крыша съезжает, похоже. Брал бы пример с фон Штадиона, быстренько отправленного Австрией в Российскую империю. Тот присылал прошения всего лишь раз в три дня и терпеливо ждал, когда же я все-таки решу с ним переговорить. Самое интересное заключалось в том, что Эдувилю и фон Штадиону нужны были от меня диаметрально противоположные действия. Француз топил за союз с Францией, а австриец за укрепление союза с Австрией против Франции. На это было даже забавно смотреть, особенно когда они сталкивались в приемной под пристальным взглядом невозмутимого Спиранского. Я же пока не знал, кому из них отдать предпочтение. Оба эти союза я рассматривал как ненадежные и ненужные моей стране, потому что любой из них втянет меня в войну, которая вот прямо сейчас была не нужна и которой я хотел избежать любой ценой. К тому же меня напрягало молчание англичан. Но коронация должна была расставить все по своим местам, поэтому-то я и определил такой срок принятия решения как для послов, так и для самого себя. Саша, что нужно я Вилю? Ко мне наклонилась Лиза, задав вопрос шепотом. Союзный договор. Так же тихо ответил я, не отрывая, впрочем, взгляда от сцены. Всем от меня нужен союзный договор. И кто же его в итоге получит? Лиза выглядела заинтересованной. «Понятия не имею, душа моя». Подхватив ее ручку, я поднес ее к губам. «Я не могу думать ни о каком договоре, пока у нас нумерация домов нормальная не произошла. Выходя из кареты, я даже рискую сломать себе ногу, и это как минимум». Сидящий у меня за спиной Ростопчин вздохнул так тяжко, что мне даже смешно стало. Раевский, расположившийся чуть сбоку, покосился на меня, но промолчал. «Он вроде бы уже освоился». Скворцов даже пару раз мне доносил, что Николай начал огрызаться, когда кто-то пытался на него давить. Краснов с Розином уже давно освоились, но эти делали морды тяпкой и просто уходили от ответов. Они прекрасно знали, за какие заслуги произошел молниеносный взлет их карьеры, в отличие от Троевского, который до сих пор этого не понимал. Он, скорее всего, проклинал своего родственничка Давыдова до десятого колена, из-за которого попался мне на глаза. Абсолютно неамбициозный тип». Такие, оказывается, тоже бывают». «Ты шутишь, Саша?» Лиза улыбнулась. «Ну что ты, Лизонька?» Я вернул ей улыбку. «Кто же шутит такими вещами? Не так ли, Федор Васильевич?» Я повернулся так, чтобы видеть московского губернатора. Растопчин в очередной раз горестно вздохнул. Вот кто страдал от предстоящей коронации на полную катушку. Кроме проблем с самой коронацией, на него по очереди наседали Архаров, Макаров и Зимин. Иногда они делали это вместе». Совсем недавно к ним присоединился Гарголи. Растопчин отбивался как мог, но у него не всегда получалось. Я пока что в их дела не вмешивался, мне своих хватало, но их жалобы друг на друга уже начали слегка надоедать. Растопчин был из этой горластой компании самым безобидным, но этот гад в отмеску все-таки взял билеты на коронацию и заломил за них такую цену, что у меня глаза на лоб полезли. Каково же было мое удивление, когда он доложил, что все самые дорогие места уже раскуплены, За оставшиеся чуть ли не драка идет. Но что могу сказать? С таким практичным подходом, если коронация пройдет практически на деньги таких вот щедрых господ и казне будет нанесен незначительный урон, то растопчену долго придется еще страдать на службе. Я снова посмотрел на сцену. В своей прошлой жизни я был ни разу не театрал, и сейчас ничего не изменилось. Лиза негромко рассмеялась, чуть подавшись вперед, а потом повернулась ко мне. Она это прелестно. Сказала она громким шепотом, а потом слегка склонила голову, поворачиваясь к Шереметьеву, устроившему для нас это представление вместе с Антонио Казасси. Второй демонстрировал своих воспитанников, молодых актеров и актрис, воспитанников театральной школы графа Юсупова. «Ваше Величество, я польщен вашей высокой оценкой игры Татьяны Гранатовой. Могу отметить, что и Ее Величество Екатерина Алексеевна похвалила игру Татьяны и даже велела пригласить ее к себе в ложу, когда гостила в моем Кусково». — прошептал Шереметьев. В это время очередной акт завершился, и публика разразилась аплодисментами. Я тоже похлопал и встал, чтобы немного размять ноги. Из ложи выходить не собирался, чтобы меня не попытались достать особо настойчивые типы вроде Эдувиля. Лиза же решила пройтись. Растопчин тут же вызвался составить ей компанию и показать этот Останкинский театр. Два гвардейца тут же отделились от остальных и двинулись за Елизаветой на почтительном расстоянии но достаточно близко, чтобы вовремя прийти на помощь. «Чего только люди не сделают, лишь бы рядом со мной не остаться». Я усмехнулся. «Коля, тебе нравится представление?» «Вполне недостойно, ответил Раевский, облокотившись на борт ограждения. «Ее Величество абсолютно права. Гранатова неподражаема в роли Аннетты. Мои комплименты, Николай Петрович». Я в это время смотрел на Шереметьева, который явно что-то хотел мне сказать, но почему-то не решался. Он несколько раз открывал рот и снова его закрывал, нерешительно оглядываясь по сторонам. В ложе сейчас, кроме него, находились я, Розин, Раевский и Спиранский. Если граф что-то хочет сказать, то должен понимать, что наедине меня с ним здесь в театре никто не оставит. Наконец, мне надоело смотреть на его топтание на месте. Смелее, Николай Петрович. Что вы так сильно хотите у меня узнать, что даже такой замечательный спектакль организовали? Ваше Величество... Он слегка побледнел. «Я вовсе не из-за своей просьбы организовал представление, а прежде всего, чтобы порадовать Ее Величество. Но вы правы, я действительно хочу обратиться к вам с просьбой. Точнее, я хочу узнать судьбу своего прошения». «Прошение?» Я вскинул брови. «Какого прошения?» И тут Спиранский протянул мне бумагу, которую, скорее всего, просто не успел передать ранее или просто-напросто не знал, что с ней делать. Но раз притащил сюда, значит, был уверен, что она может понадобиться, или предполагал это. Я развернул лист и принялся читать прошение под пристальными взглядами присутствующих в ложе мужчин. Прочитал один раз, потом более вдумчиво второй раз, после чего сложил бумагу и посмотрел на Шереметьева. «Вы же все для себя уже решили, Николай Петрович?» — спросил я его, вернув прошение Спиранскому, сунувшему его в небольшую папку. А я-то все думал, зачем он ее взял с собой в театр. «Зачем вам мое позволение?» «Чтобы у моих детей в будущем не возникло проблем». Теперь Шереметьев отвечал твердо, прямо глядя мне в глаза. «У вас уже есть дети от этой женщины?» Задал я очередной вопрос. «Нет, Ваше Величество, я хочу поступить как порядочный человек». «И что, вы все это время терпите?» Ворвалась у меня. Он упрямо вскинул голову. Я же только удивленно руками развел. «Чудеса». Зато теперь понятно, почему вас не прельщает жизнь при дворе. Он только сжал губы, не опуская глаз. Что, правда, что ли, этот шереметев своих актрис не портит, и с Жемчуговой у него ничего до сих пор не было? С одной стороны, поверить сложно, с другой... У него действительно нет детей. Это подсказал мне Спиранский, отрицательно покачав головой, правильно расшифровав мой недоуменный взгляд. Так, эта история одна из тех, что вошли в легенды. Один из самых богатых и знатных мужчин... Женился на актрисе своего крепостного театра. Подавал он прошение на высочайшее имя или нет? И что ему Сашка ответил? «Нет, не помню». Но, судя по всему, подавал. Иначе у его детей реально могли быть проблемы. Все-таки сын, рожденный от крепостной, и граф... Вы хотя бы ей вольную дали? Или прямо вот так на крепостной жениться задумали? Когда я это сказал, Раевский резко обернулся и принялся удивленно хлопать глазами. А Розин воздухом подавился и закашлялся. «Еще три года назад, Ваше Величество», — выждав небольшую паузу, ответил Шереметьев. «Как только понял, что испытываю к Просковью чувства, то сразу же ее освободил, и всю ее семью», — добавил он, — «думал, что они уйдут». они не ушли», — прервал я его задумчиво, — «потому что им некуда уходить, и Просковью вашу ждала бы жизнь содержанки так или иначе, но жениться... Вы хорошо подумали, что будет с ней, думаете, ее примут в качестве графини?» Розин снова закашлялся. «Еще бы! Его самого с трудом приняли в качестве моего адъютанта, а у Филиппа с родословной все в полном порядке. Здесь же... Филипп, ты заболел?» Я резко повернулся к нему. «Нет, Ваше Величество, горло что-то запершило», — просипел он. «Водички иди попей». Приказал я ему, и Розина как ветром из ложа сдуло. Я же снова повернулся к Шереметьеву. «Вы же не собираетесь вести жизнь затворников?» «Нет, Ваше Величество». Он отрицательно покачал головой. «Я достаточно обеспеченный человек, чтобы заткнуть рот самым Горластом. К тому же ни я, ни моя невеста не тяготеем к жизни при дворе. Вы сейчас пытаетесь найти оправдание. Себе, ей, вашим будущим детям и даже мне». Снова перебил я его. Обвел взглядом богато украшенную ложу. А ведь этот театр он для нее делал. «Лукавит граф, вы лукавит. Давно он со своей хорошенькой актрисой, если не живет в открытую, но лемуры крутит». Вот только стоит этот подарок более чем прилично. Денег у Шереметьева действительно хватает на все его придумки. «Нет, вовсе нет, Ваше Величество, я...» Шереметев почему-то смотрел на Раевского, словно тот мог ему чем-то помочь. Но Николай сам выглядел обескураженным. А я принял решение. «Он все равно женится, это уже никак не исправишь. Да я и не собираюсь в этом ему препятствовать». Но вот использовать данную историю для подготовки будущей реформы, да еще и на деньги непосредственного участника, почему бы и нет? Вы ведь уже получили благословение, не так ли? Я старательно обдумывал пришедшую вот так сходу идею. Если все выгорит, то я получу плюс сток к карме. Нет? Ну что же, зато не бесполезное дело сделаем. Митрополит Платон благословил этот брак. Он посоветовал запись в церковной книге сделать без указания статуса Просковьи. «Обозначить как девицу Ковалеву и все на этом», — ответил Шереметьев. все таки решение о таком мезальянсе давалось ему с трудом». «Николай Петрович, я дам вам свое позволение жениться на этой девушке. Более того, я сам буду присутствовать на вашем венчании, но при одном условии». Я задумчиво смотрел на Шереметьева. «При каком, ваше величество?» — он облизал внезапно пересохшие губы. «Вы создадите несколько театров в разных городах Российской империи». «Оснастите их всем необходимым, включая актеров и других работников», — я задумался. «И в репертуаре этих театров обязательно должны будут присутствовать спектакли, которые я утвержу. Да, и эти театры будут гастролировать именно с одобренным мною репертуаром». «Каким репертуаром?» — Шереметьев нахмурился. «Не бойтесь ничего непристойного. Я, например, попрошу вас найти хорошего драматурга, который поставит спектакль на основе вашей любви». И я хищно улыбнулся. «Крепостная девушка и красавец-граф. Такие истории остаются в веках, я вас уверяю. У него даже скулы слегка покраснели. Или, например, сошедшая с ума женщина, убивающая, причем очень жестоко своих крепостных, в основном молодых девок до да красивых женщин. Чем не трагедия?» Спиранский, услышав меня, не сумел сдержать выдох. «Вы все-таки хотите эту мерзость вытащить на свет Божий?» проговорил он. «Конечно» потому что у меня сложилось впечатление, что многие до сих пор не понимают, за что ее наказали. Очень мягко, к слову. Я бросил на него взгляд, от которого он попятился. Правда, в пьесе должна быть другая концовка. Точнее, такая же, но не растянутая по времени так надолго. Ну, не знаю. Парень, вольный хлебопашец, влюбился без памяти в крепостную девушку и уже собрал необходимые деньги, чтобы ее выкупить, но тот взгляд безумной барыни упал на его зазнобу. Через череду приключений парень попал к царице, та выслушала его, и очень честный и справедливый следователь тайной канцелярии поехал выяснять подробности. «В пьесе должно быть много драк. Верные боевые холопы бара не перекроют дорогу, и наши герои не смогут сразу проехать в поместье. Да, следователь обязательно должен быть мастером клинка». Я задумался, а потом продолжил под взглядами выпученных глаз Раевского и Шереметьева. Даже Спиранский слушал меня, приоткрыв рот. В общем, они успели вовремя. Бароню арестовали и сослали в Сибирь, несмотря на титулы, а парень с девушкой поженились. «А следователь?» — внезапно с азартом спросил Раевский. «Его наградили, как без этого?» Я усмехнулся. «Прямо из рук царицы награду получил, да еще по дороге встретил очаровательную особу, дочь соседа той барыни. Или это уже будет перебор?» Все трое медленно покачали головами. «В общем, посыл понятен, справедливость восстановлена, «Причем не емелькая разбойникам, а официальными властями». «Это...» — Шереметьев запнулся. «Это будет очень странная пьеса», — наконец произнес он. «Я сомневаюсь, что она будет пользоваться успехом». «Будет, даже не сомневайтесь». Я жестко усмехнулся. Они начнут говорить во всех салонах до премьеры. О ней напишут все газеты, и будет даже парочка восторженных статей и парочка разгромных». Я вас уверяю, уже очень скоро все будут думать, что так оно и было на самом деле. Даже те, кто непосредственно занимался дознанием и видел все собственными глазами. Главное отметить, что пьеса поставлена по событиям, произошедшим в недалеком прошлом. «Я даже догадываюсь, зачем это вам нужно», — задумчиво проговорил Спиранский. На более изысканной публике подобное зрелище может показаться несколько грубоватым. Значит, они пойдут на спектакль инкогнито». «Они пойдут, Миша, даже не сомневайся. Только вот дело в том, что эта пьеса будет написана не для них». «А для кого?» Спиранский нахмурился, а потом его лоб разгладился. «Я понял, Ваше Величество. Разрешите мне найти драматурга, который возьмется и воплотит и замысел в жизнь?» «Разрешаю». Я снова посмотрел на Шереметьева. «Ну что, Николай Петрович, договорились?» «Я, в отличие от Михаила Михайловича, не знаю, зачем вам это понадобилось, Ваше Величество». Тем более, что я до сих пор уверен в полном провале этого спектакля, но считаю, что это не столь уж и высокая цена за признание моего брака, и Шереметьев поклонился. На его лице проступило облегчение, словно он до конца не верил, что все закончится для него относительно благоприятно. В это время антракт закончился. Вернулась Лиза, растопчин проскользнул на свое место, чинно сложив руки на коленях. Здесь все чудесно устроено, Николай Петрович. Лиза благосклонно улыбнулась Шереметьеву. «Я счастлив, что вашему величеству понравилось», — прошептал Шереметьев, и наши взгляды устремились на сцену. «Но проникнуться и оценить игру гранатовой мне так и не удалось, потому что в ложу проскользнул Макаров. Судя по тому, что никто в ложу не ломился ни во время антракта, ни сейчас, Зимину удалось избавить меня на сегодня от Эдувиля». «Что-то случилось?» — шепотом спросил я у Макарова. Он кивнул и протянул мне письмо. Я пробежался по нему глазами и снова зашептал. «Это что, не могло потерпеть до завтра?» «Нет, Ваше Величество. Нужно решить, что делать с Куракиным прямо сейчас», — так же тихо ответил Макаров. Черт! я повернулся к жене. «Мне нужно ненадолго отлучиться». «Да, конечно». В ее взгляде, брошенном на Макарова, промелькнула тревога. Я встал и быстро вышел из ложи в коридор. Ван-ложи здесь не было. Более того, здесь даже двери не было, только тяжелые шторы. Но Зимину сообщили заранее, куда мы сегодня направляемся, и он сумел организовать охрану. Например, в двух соседних ложах сидели он сам и Бобров. Зрители в эти ложи не допускались. Вот в одну из этих лож мы и вошли с Макаровым. «Юра, оставь нас ненадолго», — тихо приказал я. Бобров, вскочивший, когда мы зашли, коротко поклонился и вышел. Театр построен по всем правилам, так что если мы будем говорить тихо, нас никто не услышит. «Зачем вы меня так срочно выдернули с представления? Неужели из-за письма Калачева? Степан Алексеевич уже три раза мне писал с просьбой об отставке. Да завтра это вполне могло подождать», — прошипел я, глядя в упор на Макарова. «Степан Алексеевич упомянул в письме, что Талиран хочет видеть на его месте Куракина», — вздохнув, ответил Макаров. «Собственно, он поэтому это послание мне адресовал. Думал, что я похлопочу перед вами за его отставку». Не хочет Степан Алексеевич быть послом в Париже. Слишком сложно ему даются каждые, даже самые незначительные шаги. «Александр Семенович, объясните ради всего святого, зачем вам срочно понадобилось мне все это рассказывать. Я знаю, что с Францией все очень непросто. Не нужно мне головной боли добавлять». Я поморщился. «Проблема в князе Кураке, не ваше величество». Макаров посмотрел на письмо, и на его лице заиграли желваки. Он грасмейстер термосонской ложи, и через час должен состояться его арест здесь, в московском доме. Вот поэтому я и решился вас побеспокоить. Если ваше величество решит подыграть старому лису и пошлет к нему князя, то любые намеки на то, что Куракина арестовывали, крайне нежелательны. Вот черт. Я вскочил и отошел за тяжелую штору, чтобы не привлекать внимания к своей персоне. И так многие зрители больше на нашу ложу смотрели, чем на сцену. «Почему Толейран хочет иметь дело именно с князем Куракиным?» Наконец спросил я, поднимая взгляд на Макарова. «Министр иностранных дел французского консулата любит жить на широкую ногу. Об этой его маленькой особенности уже и Бонапарт знает, но предпочитает пока закрывать глаза. Однажды Толейрану припомнят все, но пока вот так...» И Макаров развел руками. «А Куракин может ему помочь обеспечить вполне безбедную жизнь». «И с князем Куракиным можно о чем то договориться, в отличие от того же Моркова, к примеру. Это кроме того, что подарки от этого русского посла будут отличаться особой щедростью». «Что же делать?» — спросил я вслух, вперив взгляд в стену. «Вот какие черти потащили князя к масонам? А ведь он все еще вице-канцлер, я пока не освобождал его с этой должности». «Все аресты, даже таких влиятельных лиц, как князь Куракин, были согласованы с вами, Ваше Величество?» напомнил мне Макаров. «К тому же мои агенты донесли, что Мария Федоровна пытается снова наладить с ним дружеские отношения». «Вот что, отменяете сегодняшний арест, Александр Семенович. Завтра в 10 утра пригласите князя прибыть вместе с вами на доклад. Я задам ему несколько вопросов, и если ответы мне не понравятся, он отправится прямиком из моего кабинета в вашу вотчину. Или же он отправится после коронации в Париж, что тоже не исключено». «Принял я решение». А теперь я, пожалуй, вернусь в свою ложу и попробую все-таки посмотреть представление. «Очень хорошо, Ваше Величество. Я же, с вашего позволения, отправлю гонца с приказом об отмене задержания и тоже посмотрю, как играет прекрасная Гранатова отсюда». Я махнул рукой и вышел из этой ложи, чтобы вернуться в свою. «Надо все-таки выбросить все мысли из головы и постараться понять, что же люди находят в театре». С этим настроем я вернулся на свое место рядом с женой и принялся внимательно наблюдать за происходящим на сцене действом.